19. Как мы можем это предотвратить? Спросил Эдди. Трампа сказал Теду, что причина в К. Может, он что-то неправильно понял, но по голосу Джейка чувствовалось, что он и сам в это не верит. Это всего лишь слух, так что Трампа может и ошибиться. Возможно, Кинг доживет до июля или августа. А как насчет сентября? Все может случиться в сентябре. «Сентябрь, в конце концов, девятый месяц!» Теперь они все смотрели на Роланда, который сидел, вытянув ногу вперед. «Вот куда придется удар!» Он словно говорил сам с собой. Коснулся правой ноги, потом ребер, наконец, головы около виска. «У меня болит голова. Все сильнее и сильнее. Не видел причин говорить вам». Он опустил правую руку. Вот куда придется удар. Сломанное бедро, сломанные ребра, разможженная голова. В кювет его отбросит уже мертвым. к и конец Ка. Взгляд его очистился от тумана, стрелок резко повернулся к Сюзанне. В какой день ты была в Нью-Йорке? Напомни мне. 1 июня 1999 года. Роланд кивнул, посмотрел на Джейка. А ты... В тот же самый день? Да. Потом Федик, отдых, тандер -клэп. Он помолчал и произнес три самых важных слова. Время еще есть. Но там время движется быстрее. А если оно еще и прыгнет? Ка! Они заговорили все вместе, разом и замолчали, вновь не сводя глаз с Роланда. Мы можем изменить КА. «Сказал Роланд. Такое уже случалось. Всегда приходится за это платить. Отсюда и Кашуме. Но сделать это можно». «Как мы туда попадем?» — спросил Эдди. «Есть только один путь», — ответил Роланд. Шими должен отправить нас». В пещере повисла тишина, нарушаемая только дальними раскатами грома, давшими название этой темной стране — Тандер Клэп. «Значит, у нас два дела», — уточнил Эдди. «Писатель и разрушители. Каким займемся первым?» «Писателем», — без промедления ответил Джейк. «Пока есть время». Но Роланд уже качал головой. «Почему нет?» — воскликнул Эдди. «Скажи, почему нет? Ты знаешь, какое коварное время на той стороне, и оно течет в одну сторону». Если мы провороним писателя, другого шанса у нас не будет. «Но мы должны сохранить и луч Шардика», — напомнил Роланд. «Ты говоришь, что Тед и этот Динки не позволят шими помочь нам, пока мы не поможем им?» «Нет, Шими сделает это для меня, я уверен. Но, допустим, что-то случится с ним, пока мы будем в ключевом мире. Мы застрянем в 1999 году». Есть дверь на Тэтлбаклейн. Если даже она и будет в 1999, Тэт сказал нам, что луч Шардика уже начал прогибаться. Роланд опять покачал головой. Сердце подсказывает мне, начинать нужно с этой тюрьмы. Если кто-то выскажет другое мнение, я выслушаю его и с радостью. Они молчали. За стенами пещеры дул ветер. «Мы должны спросить Теда, прежде чем принимать окончательное решение». Наконец нарушила паузу Сюзанна. «Нет», — возразил Джейк. «Нет», — согласился Иш. Никто не удивился. «Раз Эйк так говорит, можно не сомневаться, что Иш обязательно его поддержит». «Спросим Шими, добавил Джейк. «Спросим Шими, что нам, по его мнению, нужно делать». И Роланд медленно кивнул.